Генерал Юзефович со своей стороны ежедневно засыпал ставку телеграммами. 13 мая, прибыв ко мне в Куберле, он горько жаловался на полное безучастие ставки ко всем его просьбам. «В этот день я получил донесение о победе нашей на реке Сале». Я телеграфировал главнокомандующему. «Ремонтная взята, Сал форсирован. На пути к царицыну славным войскам, ко в армии. Остается преодолеть лишь один рубеж – Ясауловский Аксай. Великокняжеская и ремонтная коренным образом перевернули всю обстановку не только на царицинском направлении, но и у донцов. Открываются широкие перспективы. Значение последних двух побед следует признать исключительными по своей важности. Выход армии на Ясауловский Аксай и перерез железной дороги лихая царицан в районе верхнечирской может повлечь за собой крушение всей девятой красной армии но полное расстройство тыла прерванное тремя разрушенными мостами железная дорога отсутствие средств связи уже парализуют мои успехи и угрожают полной остановкой боевых действий самым настоятельным образом ради общего дела Прошу приковать ваше внимание и распорядиться направлением всех имеющихся в вашем распоряжении средств для быстрого восстановления железной дороги, увеличения ее провозной и пропускной способности, придачи мне транспортов, грузовых автомобилей, легковых автомобилей не менее 10 для связи телеграфных аппаратов, кабеля, телеграфных колонн. Обстановка исключительно благоприятная и требует принятия свыше исключительных мер. Куберле, 17 мая, 21 час, номер 0616, Врангель. 15 мая наши части заняли станцию Котельникова и форсировали реку Курмоярский-Аксай. Первый кубанский корпус генерала Покровского – Быстро выдвинулся вперед, после горячего боя овладел хутором Верхнеяблочным, где захватил свыше двух тысяч пленных, десять орудий, двадцать пять пулеметов и громадные обозы. Однако вследствие быстрого выдвижения первого кубанского корпуса между его правым флангом и левым флангом второго корпуса генерала Улагая образовался разрыв, который противник удачно использовал. 7 мая с утра он перешел значительными силами в наступление, охватывая левый фланг нашей пехоты. Последняя не выдержала, дрогнула и, бросив свою артиллерию, стала поспешно отходить на Котельникова. Начальник дивизии генерал Патрикеев, пытавшийся со своим штабом восстановить в частях порядок, был настигнут красной конницей и зарублен. 6-я пехотная дивизия — была почти полностью уничтожена. Артиллерию дивизии захватил противник. Генерал Бабиев, промчавшийся со своей конницей на выручку стрелков, отбросил было противника, отбил наше орудия, но затем сам был оттеснен. Тогда командир корпуса генерал Улагай, прибывший на место боя во главе своего конвоя и случайно собранных им ближайших частей, бросился в атаку, опрокинул врага, вернул потерянное пехотой орудие и вынудил противника начать отход, дав яркий образец значения личного примера начальника. 20 мая части армии достигли реки Ясауловский Оксай на фронте от хутора Жутов до устья реки. Противник занял сильно укрепленную позицию с окопами и проволочными заграждениями на правом берегу Аксая сосредоточив главные силы на фронте хуторов генералов Оксайско-Чаковский. После крайне упорного боя 20-22 мая доблестные части 1-го кубанского корпуса сбили врага с позиций и, прорвав его фронт, нанесли сильное поражение. Стремительно преследуя разбитые части противника на хутор Кумской на протяжении 30 верст, генерал покровский натолкнулся на свежие силы красных двигавшиеся против его правого фланга со стороны громославской между тем второй кубанский корпус генерала улагая встретив упорное сопротивление противника на остальной части фронта позиции за рекой есауловский оксай был скован боем и не мог оказать поддержки первому корпусу Я выслал генералу Улагаю из своего резерва пластунов и гаубицы. Донося главнокомандующему о новом успехе, я телеграфировал.